просил у Ефрейтора водитель. Ведь красные, что тут сидели раньше, уже ушли, и те, кто уцелел, сейчас сидят под охраной в деревне. Кого тут опасаться? Не скажи. Ефрейтор пригнулся, пролезая под веткой. У русских в армии бардак. Кто-то мог и не уйти отсюда. Идти снова на войну? Она уже проиграна ими. А тут у них есть еда, во всяком случае, пока какая-то крыша над головой. Зачем куда-то уходить? Хм.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 е ф р е й т е р спустился с пригорка и осмотрелся по сторонам. Видимо, ничто не в ы з в а л о его подозрений, ибо он слегка расслабился и повесил автомат на грудь, достал пачку и, вытащив из нее сигарету, закурил. Ты и Гаупмана Кранца помнишь? Такой худой и с моноклем, конечно. Так вот, он не Гаупман, не понял? Сегодня утром в деревню прикатила целая куча важных шишек. Ребята сопровождали от аэродрома. Говорят, они из самого Берлина. Так вот, Кранц, когда вышел их встречать, был одет в форму полковника. Между прочим, Майер у него есть рыцарский крест. А ты говоришь, полковник, что же он тут тогда прикидывался т ы л о в о й крысой? Откуда я знаю? Но прилетевшие шишки велели себя с ним очень вежливо, так что сам понимаешь, тут дело не чисто. Неспроста целый полковник безвылазно сидит в этой глуши так долго. Ты уж поверь мне, старина. Что-то есть такое в этих лесах, раз сюда прилетают подобные гости. Нашего лейтенанта вызвали на инструктаж полковнику. Видимо, нечто интересное им там и рассказали. Он, когда вышел, был задумчив, что-то прикидывал. Вот тогда и я услышал от него про склады. Водитель уважительно подцокал языком. Да, надо же. Ладно, и Фрейтер затушил сигарету и щелчком отбросил в сторону окурок. Похоже, что тут пусто. Шли назад.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 Ну, чтобы оценить все масштабы обнаруженного, нам предстоит еще многое сделать. Но уже сейчас я могу в общих чертах представить себе возможные результаты. Откровенно говоря, есть чем гордиться. Ну, со складами это все понятно, Героберст. Лишними для нас те запасы уж точно не станут. Но вот зачем сюда прибыл герр доктор? Признаюсь вам, этот вопрос занимает меня с момента нашей встречи на аэродроме. Снимаю шляпу. Перед его трудами и заслугами я как-то не нахожу для него подходящие задачи. Кончиками губ улыбнулся Кранц. Узнаю по ч е р к адмирала. Каждый знает то, что должен, и ни граммом более. г л у б о глазы й смутился. Ну, Героберст, это же естественно. И у стен есть уши. Не у этих. Обвел рукой вокруг Кранц. Унтер-офицер Лоренгер служит со м н о ю уже девять лет. Кивнул он в сторону водителя и слышал уже столько. г л у б о г л а з ы вежливо улыбнулся, а уж за представителями вашей службы герсоветник болтливости как-то и не отмечалось, продолжил полковник. Так что я полагаю, не произойдет ничего страшного, если я немного ввиду вас обоих в курс дела. Не знаю, что там вам в Берлине рассказали, но здесьшняя действительность порою кардинально отличается от представлений наших кабинетных стратегов. Он поудобнее откинулся на сиденье, и мягкие кожаные подушки чуть скрипнули под его спиной. Итак, господа, что мы знаем достоверно? Кранц посмотрел на проплывающий мимо лес, потёр лоб и повернулся к своим спутникам. Кто мне это скажет? Хм, тронул очки Шнайдер. Но ну, насколько мне известно, здесь расположен крупный узел связи, возможно штаб группы войск, заложен ещё до войны и имеет с я обширная инфраструктура, линии связи и коммутационные центры. Моя задача состоит в том, чтобы вскрыть схему и принцип построения всех связных коммуникаций и понять, каким образом мы сможем все это использовать. Браво, поклонился полковник. Узнаю старую академическую школу. Кратко и всеобъемлюще. Я бы так не сумел. Голубоглазый поджал губы. Моя задача скромнее: вскрыть систему обеспечения оперативного прикрытия объекта, схему построения структуру и численный состав, определить общие признаки. Формирования и дать рекомендации по в ы я в л е н и ю аналогичных систем. Сказать по правде, понимая всю серьезность поставленной перед доктором задачи, не вижу, каким образом это может быть использовано сейчас. А вот это уже поясню я. к р а н снял фуражку и пригладил ладонью волосы. Вы в курсе, доктор, что вся эта система по состоянию на сегодняшний день работает, то есть.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 Как вы полагаете, господа, возможно ли, что большевики, построив такие сооружения, оставили бы их в нашем т ы л у совсем безхозными и без должного присмотра? Ну, Героберт, с уж настолько дураками-то их мы никогда не считали. А каким образом тогда осуществляется контроль и передача информации? Как должна была осуществляться связь между такими объектами в случае необходимости? Это точно не радиосвязь, хотя и она безусловно здесь имеется.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 От чего же в Берлине нас никто не проинструктировал столь подробно? Отвечу вашими же словами, Вайсман. И у стен есть уши. И снова вы правы, Герберст. о Развел руками контрразведчик. Понимаю, адмирала. Даже он сам и то не знал всех подробностей. Нет, н е д о в е р и я Поймите меня правильно, господа. У русских есть такая пословица: а вот орлы мух не ловят. Не дело адмирала вникать во все мелочи. Это просто ни к чему. Все мои сотрудники сидят здесь официально на различных мелких должностях в т ы л о в ы х подразделениях. От того нас и невозможно обнаружить, невозможно найти то, чего не существует. Я должен учитывать возможное противодействие агентуры противника. Они тоже не зря едят свой хлеб. Если не ошибаюсь, то это еще римляне так говорили. Но ведь можно было бы привлечь для обеспечения безопасности территориальные подразделения Гейхаймфельд полицай?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 Чего можно было бы избежать, задействовав для должной безопасности нужные силы. Вы, Вайсман, но таковы правила игры. Я не мог рисковать успехом операции. На объекте с у щ е с т в у е т с и с т е м а само ликвидации, мне очень не хотелось бы созерцать грандиозную воронку на месте бункера. А потери, да вы правы, они были порой очень серьезные, практически полностью уничтожена спецгруппа о б е р л е й т е н а н т а Лемке, а это были очень серьезные ребята. Да и сам обер-лейтенант.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 Пост красных открыл огонь по нашим солдатам, бой пошел уже в серьез. Мы даже потеряли несколько человек. Раненого оберлейтенанта часовые унесли с собой туда, где ему могли оказать помощь — в бункер. Легенду ему я разрабатывал сам, используя для этого сведения, полученные от нашей агентуры в тылу противника. Хорошим подспорьем было то, что мы знали имя старшего офицера, который командовал всей группой советских солдат в этом районе.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 В целом легенда вышла вполне правдоподобная. Во всяком случае, русские ей поверили. К нашему агенту в деревне пришел их связной, назвал пароль. Тогда мы и подкинули им со стряпанный нами приказ и прислали группу якобы десантников, сброшенную специально для вывода этих войск из окружения. Заодно они и заняли опустевший бункер. Я резонно полагал, что агентура противника не заметит десятка человек, которые там остались. На фоне постоянного перемещения туда-сюда относительно больших групп советских солдат десяток наших проскользнул незамеченным. Именно поэтому я и не отдал сразу же приказа о занятии нашими солдатами бункера. Русские могли это заметить и успеть его подорвать. Кто знает, какие меры безопасности у них придуманы на этот случай. А сейчас вы уже не опасаетесь такого фокуса с их стороны. За бункером постоянно наблюдает наш секрет. У них есть с собой радиостанция. Так вот, вчера от них пришло сообщение о том, что наша группа в бункере дала условленный сигнал, означавший то, что все помещения ими обследованы и мин там больше нет. Только после этого я и принял решение о нашей поездке туда. Следующая с нами рота солдат займет бункер и обеспечит охрану района. Так что, герр доктор, вы сможете работать там, не опасаясь никаких неприятностей. По полученным нами сведениям вся связная аппаратура бункера функционирует нормально. Ну а вы, Вайсман, приступите к выявлению агентуры противника в окрестностях. Моя же работа на этом этапе операции завершена. Теперь это ваше дело, господа.